Глава двадцать шестая. Я затушила огонь на ладонях и была готова тут же бежать со всех ног к воротам особняка, чтобы найти укрытие от генерала. Ведь он с меня три шкуры спустит, когда узнает, а после спускания трех шкур сдаст в лапы Тира. Но я не могла бежать, потому что моя мама больна. Я не могу ее оставить, и я застыла. не шевелясь и не дыша у вас все в порядке госпожа Линдон?» проговорил альберт увидев панику на моем лице да все нормально ответила я стараясь придать голосу уверенности мы с альбертом глядели друг на друга я гадала что ему ответить про магический огонь на руках он ведь все видел и знает что у няни прочей прислуги не бывает магии но он не спрашивал И я молчала. «Ну, тогда не буду мешать, госпожа Линдон». Буркнул возничий и пошел дальше по дорожке. Я со всех ног побежала к девочкам. Нужно их спасать. Быстро нашла обеих. Они не успели перепрятаться в другие места. Держа детей за руки, я повела их к особняку, но при этом постоянно оборачивалась. «Не следит ли за мной Альберт?» Кажется, как только генерал вернется домой, меня ждет серьезный разговор. Возможно, он уже сейчас едет сюда. У меня есть только один выход. Чисто сердечное признание Алентару. Я пойду с ним на сделку. Ведь скоро временный срок тира подойдет к концу. Предложу Алентару титул герцога Валерийского, если он поможет мне закрепиться на троне. Попробую его подкупить. Я достала из кармана артефакт и начала набирать генералу, поднимаясь с девочками на крыльцо. «Да, Луиза», — мгновенно ответила Лентер, появившись в отражении. Он куда-то быстро шел. Я видела стремительно пробегающие колонны дворца у него за спиной. «Что случилось, Луиза?» «Ничего, вернее, кое-что. Мне нужно поговорить с вами. Это важно. У меня к вам предложение». «Насколько это терпит?» «Я сейчас иду на совещание правительства и должен там построить пару советников за расхлябанность. Если поклянетесь не пленить меня после нашего разговора, то обещаю подождать столько, сколько нужно». «Безумие! Что я такое говорю? Заставляю Алэнтера клясться мне, няни его детей!» «Хорошо, я клянусь не пленить вас. Что там у вас случилось, Луиза?» Нетерпеливо прорычал генерал. «Ждите, я все решу. Буду сразу после совещания». Генерал отключил артефакт. «Почему ты такая бледная, дорогая?» Произнесла мама, встречая меня с детьми на диване в гостиной. У нее на коленях лежал пирожок. «Ма!» — воскликнула я и осеклась. «Маргарет, откуда ты здесь? Ты спустилась? Как себя чувствуешь?» разглядывая маму большими глазами, я опустила в карман переговорный артефакт. Мне значительно лучше, я себя чувствую совершенно здоровой. Поглаживая Бульдога, сказала она: «Мэтр Батлер просто чудо. Если мама в порядке, то мы можем прямо сейчас нанять экипаж и сбежать, уехать подальше, чтобы генерал нас не нашел. Ни генерал, Ни Трей, ни тем более вымогательница госпожа Рут. «Почтовое отделение Вестингса!» — выкрикнула я, снова достав артефакт. «Новое послание Джеральду! Пусть не приезжает! Не надо приезжать, слышите? Это важно! Передайте, пожалуйста, срочно!» Задыхаясь от волнения, проговорила я. «Если мы сбежим, а Джеральд приедет, то Алентер из него душу вытряхнет». «Я не могу этого допустить». «Так он уже давно уехал», — ответили мне. «Как?» «Да вот как только получил первое послание, так и уехал». Я погасила артефакт. Сердце обливалось кровью. «Ты вызвала к нам Джеральда?» — переспросила мама. «Что с тобой, милая? Но тебе лица нет. Скажи же, что случилось». «Мы должны срочно уехать», — тяжело вздохнула я. «Только Джеральд уже едет сюда. Он может попасть в руки генерала. Я не знаю, что делать». Кэти захныкала. Я присела к ней и попыталась успокоить, но плач только усилился. «Что с тобой, малышка? Ты ударилась?» — проворковала я. На меня подула волна... нестабильной магии, и я поняла, что случилось кое-что похуже.